8.4. Морфология туманностей. Планетарная туманность — это в первом приближении ионизованная газовая оболочка, окружающая горячую звезду, ядро, находящуюся в ее центре и возбуждающую ее свечение. Внешние области оболочки могут содержать нейтральный газ и пыль. Весьма разнообразные формы планетарных туманностей. Большой вклад в исследование их морфологии внесли наблюдения космического телескопа «Хаббл». В результате этой работы в интернете представлены цветные атласы наиболее интересных форм, существующих в мире этих туманностей. Высокое угловое разрешение телескопа Хаббл позволило выявить внутреннюю структуру туманности, которая Земли была совершенно неразличима. Причудливые внутренние пересекающиеся кольца, симметричные относительно центра пузыри, вложенные друг в друга оболочки с четкими границами, все эти детали показали сложную картину формирования туманности на очень ранних стадиях. Как правило, детали туманности обладают осевой симметрией. Важнейшие особенности, общие для морфологии всех планетарных туманностей, состоят в следующем. В первом приближении туманность симметрична и имеет форму эллипса. Максимум яркости достигается в двух точках, симметричных относительно центральной звезды. В центре туманности яркость обычно ниже, хотя и не всегда. Шварц, Коради и Мельник — опубликовали в 1992 году каталог изображений 255 планетарных туманностей, полученных в разных линиях излучения с помощью 3,5-метрового телескопа НТТ Европейской Южной обсерватории в Чили. Они использовали эти изображения, чтобы усовершенствовать прежнюю морфологическую классификацию форм и предложили ввести пять типов для описания структуры планетарных туманностей. Первый — круглый r не имеющие видимых отклонений от симметрии, смотрите рисунок 8.1. Второй — эллиптические и, имеющие две оси симметрии, но не имеющие центральной перемычки, смотрите рисунок 8.2. Третий — биполярные B с двумя осями симметрии с перемычкой в центре и лопастями, рисунок 8.4. Четвертый — квадрупольные Q, имеющие две пары лопастей, ориентированных в разных направлениях. Рисунок 8.5. Пятый — с точечной симметрией π, у которых компоненты структуры зеркально-симметричны относительно центра. Рисунок 8.6. В дополнение к этой классификации вводится описание отдельных структур — колец, кратных оболочек, гало. Половина всех объектов каталога Шварца и других имеет эллиптическую форму, за ними по численности следуют круглые 23% и биполярные 14% объекты. Туманности 4 Q и 5-го P классов вместе составляют лишь 7% среди классифицированных. Средняя галактическая широта максимальна для круглых туманностей. Она равна модулю B равному 13 градусам. Эллиптические имеют средние модуль B равен 7 градусам. Остальные типы практически все расположены в галактической плоскости. В качестве простейшей модели для формы планетарной туманности предлагается тороид или полый цилиндр. Наблюдая его под разными углами, можно в первом приближении объяснить распределение яркости в большинстве туманностей. В 1918 году Кэмпбелл и Мур открыли расширение планетарных туманностей. Выяснилось, что все они расширяются со скоростями от 5 до 50 км в секунду, имеется в виду скорость увеличения радиуса, а средняя скорость расширения составляет 25 км в секунду. По мере расширения плотность вещества в них падает, и через 20-30 тысяч лет, когда средняя плотность внутри туманности сравнивается с плотностью окружающей межзвездной среды, туманность перестает существовать. Структура туманности за период ее жизни меняется, так как разные ее части расширяются с разными скоростями. Изображения некоторых туманностей при длительных экспозициях оказываются гораздо большего размера, чем при коротких — однако яркость внешних частей всегда существенно ниже, чем внутренних. Впечатляющий пример — изображение туманности NGC 6543, полученные с разной степенью проработки внешних частей. Рисунок 8.7 и 8.8. В настоящее время эти протяженные внешние оболочки, их называют ГАЛО, рассматриваются как результат эволюции звезды еще до образования туманности. Они формируются из сильного звездного ветра красного гиганта, предшественника планетарной туманности. Наблюдения с помощью телескопа Хаббл выявили новые особенности структуры ГАЛО — концентрические кольца, вложенные друг в друга и имеющие разную поверхностную яркость. Рисунок 8.7. Они известны сейчас у 11 планетарных туманностей. Предполагается, что кольца сформировались в конце стадии асимптотической ветви гигантов — при модуляции скорости потери массы красным гигантам, предшественникам планетарной туманности. Продолжительность этой фазы эволюции звезды-гиганта оценивается в 10-20 тысяч лет. Многие планетарные туманности имеют крайне малые угловые размеры и, на первый взгляд, неотличимы от звезд. Поэтому их морфологию предполагают исследовать в будущем с помощью космических телескопов, дающих высокое угловое разрешение, недостижимое на Земле.